Дальнейшие события произошли очень быстро, практически мгновенно следуя друг за другом. Вот Шерман пинком поднимает в нашу сторону облака пыли, уходя влево из подвененного ствола, пытаясь в прыжке дотянуться до валяющегося в паре метров от него автомата. Почти в тот же миг очкарик сжмет на спуск, но, промахиваясь, привстает, подавшись вслед движению вождя. быстрее всех оказался лежащий на земле ничком один из уцелевших туристов среднего роста мужик с круглым лицом и комплекцией располневшего но ходящего в спортзал менеджера средней руки выпростстав и по тебя руку с экзотическим по нынешним временам немецким пистолетом р тридцать восемь он четыре раза стреляет в распластавшегося в прыжке шерманна руное тело красного затянутое в модную снарягу уже замертво валится на землю руки в последнем конвульсивном движении впиваются в сухую землю словно цепляясь за нее напоследок для верности я добавляю контрольную очередь но тело прошитое еще и моими четырьмя пулями даже не вздрагивают но ну, теперь пошли отсюда Я помогаю менеджеру подняться. Я Антон Варламов. Будем знакомы. Миронов Сергей. Голос у мужика глубокий и хорошо поставленный. Радиоведущий, бывший, правда. Так это вы помогли нашему дороге и тогда, ну, в лесу. Мы... Но разговор потом. Веня отведет вас с товарищем к остальным из отряда. Мой боец проводит всех в безопасное место. Там будет время для разговоров. Сейчас нужно уходить. Еще раз рад знакомству, Сергей. Хорошо стреляете, кстати. Мы еще раз пожали друг другу руки, и я подозвал к себе Вениамина. Кого еще потряхивало от переизбытка адреналина? Оно и понятно. Бой, угроза неминуемой смерти и глаза того, кто хоть и оказался врагом, но все же был живым человеком а не просто силуэтом в прицеле по себе знаю что смерть вынуждена причиняемая под давлением обстоятельств имеет множество обличий некоторые смерти даются легко враг безлик у нем нет имени а часто ты даже не можешь различить его лицо а иногда приходится сходиться глаза в глаза видеть как жизнь по капли уходит из них и ты точно уверен что эту жизнь забрал именно ты сам и вот тут совсем непросто решиться особенно в самый первый раз да и потом не так легко как об этом пишут или говорят бывалые неважно чем и как убьешь ударив ли ножом выстрелив ли из чего-то огнестрельного. Однако часто смерть вот так же смотрит и в твои глаза, и от этого взгляда выстужает душу, сердце черствеет, и приходит понимание, что есть только две стороны — либо позволить убить себя, либо самому отнять чужую жизнь. Этот порядок вещей в своей чудовищности — настолько обыденный что многие не выдерживают ломаются для себя я давно отождествляю войну с жарой какое то время ее можно переносить есть сил приспособиться и жить в этом климате довольно долгое время однако нет ни минуты чтобы не приходило понимание что есть предел любому терпению и выносливости хотя в данной ситуации я понимал и то что фигурально выражаясь попал на экватор не вроде как застрел тут совершенно на неопределенный срок теперь следовало привить это терпение окружающим научить их жить и терпеть эту жару и все что идет с них в придачу хлопнув парня по плечу я махнул в сторону пологово северного склона. где сгущался, нагоняемый с дороги берез и дым, пожарища. «Вениамин, отведи своих товарищей в шишковическое урочище. Если получится, ждите меня там три дня, минус те две недели, которые вам понадобятся, чтобы добраться туда. Может быть, я нагоню вас по дороге, может быть, не приду вообще. Ты с Лерой теперь единственная надежда для отряда». мой больец будет вам помогать чем сможет иди время поджимает жестом остановив хотевшего что то возразить очкарика я еще раз попрощался с остальными туристами и начал спускаться с холма в ту сторону откуда раздавался шум вертолетных винтов там была позиция выбранная мишкой для стрельбы там может быть лежит подстреленный но живой Матинелли. Единственное, о чем я мог думать в тот момент, это серые тела бомберов, похожих на разжавевших летучих мышей-мутантов. Бегом спускаясь с холма, я поудобнее перехватил автомат и нырнул в заросли лопухов. Голоса нетаящихся амеров слышались впереди и справа. Нужно было спешить. Глава восьмая россия двадцать четверт августа две тысячи одиннадцатого года юго западный участок центральной сибирской оккупационной зоны двести семьдесят третий километр северне предместий города кемерово район речной переправы между железнодорожным узлом постникова и авиабазой нью нортут десять пятьдесят четыре по местному времени партизан антон варламов вербовочная беседа и отрыв если кто нибудь вам расскажет что может сохранять ровное дыхание после вымываюющего шести часового ожидания в ссылой земле и короткой но интенсивной огневой сшибки с превосходящим по численности противникам он либо врун либо киворг из будущего но все равно приходится бежать и чаще всего когда дыхание может выдать лучше сделать его ровным и неслышим иначечат и труп однако сейчас важнее всего именно скорость мне в помощь было то обстоятельство что с горкой пришлось сбегать а не вновь карабкаться на нее все мысли занимало непонятноные мишки на молчание и отсутствие среди трупов на высотке так необходимого мне человечка, итальяшки Маттинелли. Американцы сработали оперативно и выбросили 4-5 поисковых групп десантников, которые шустро заблокировали все известные им подходы к высоте и отрезку трассы, где произошло нападение на конвой. Но мне особо это не помешает. лешка михася была восточнее очага событий оттуда же согласно докладу приятеля пришли и наемники сложность и сейчас была только в том удастся ли преодолеть открытое пространство от подножья холма к лесу не будучи обнаруженным с воздуха или десантниками из группы прочесывания хоть тебя жал я уже почти что налегке усталость и ноющая боль в едва зажившей руке не помогали грациозным прыжкам с почти двадцати килограммовой полезной нагрузкой на первый взгляд разумным шагом было затаиться и попробовать пропустить противника через себя однако в данном случае речь не идет о спасении собственной жизни мне необходимо первым отыскать мишку Если он жив, узнать, что сталось с итальянцем. Поэтому, пригнувшись, но не сбавляя скорости, я почти по прямолинейной траектории бежал в сторону леса, аж ветер посвистывал в ушах. Справа в опасной близости раздавались команды. Кто-то постреливал, но, думаю, это был просто беспокоящий огонь. Амеры после тотальной расслабухи теперь так сказать дули на воду поля завидев любой подозрительный пень или слыша непривычный звук на мое счастье рассыпавшиеся цепью десантики шли чуть правее нас разделяло около пятидесяти метров а густая растительность ограничивала видимость местами до расстояния вытянутой руки взятые в начале темп становилось все труднее выдерживать по мере того как почва под ногами становилась менее пологой трававымахавшая местами и почти по пояс взрослого человека сковывала движение на главное я теперь довольно сильно шумел мысленно наде что достичь спасительной темноты леса маячишей почти рядом кажется уже рукой дотянуться можно я удвоил скорость но оступился и угодив ступней левой ноги в небольшую ямку начал падать вперед от громогласного треска сув и возможного перелома лодыжки спасло умение падать сгруппировавшись удалось войти в кувырок через правое плечо но вот тут везение кончилось я угодил премигом в заросли шиповника Не будьь на мне маски и перчаток вполне велика была вероятность остаться без глаза из олидных лоскутов кожи однако теперь ушло еще пара драгоценных минут на то что вы по возможности снять с веток оторвавшиеся клочки нашиитых на костюм ленточек, что в конечном итоге привело к встрече с двумя амерами сначала услышавших треск кустов а потом заметивших барахтывающуюся там непонятную бесформенную фигуру. Видимо, приняв меня за медведя, американцы сразу стрелять не стали. Один из них даже залихватски свистнул, надеясь напугать незадачливого зверя.